Глава четвертая. Утром в начале седьмого Кит неожиданно проснулась. Она поняла, что кто-то тихо, но настойчиво стучит в дверь. Она присела в кровати. Голова была тяжелой, в глазах щипала. Посмотрев на часы, Кит сказала «Кто там?» «Это я, Дэйв. Открой, надо поговорить», — негромко произнес Келвин. Его голос звучал требовательно, и это встревожило Кит. Она отбросила одеяло, накинула пеньюар — и, подбежав к двери, отперла ее. Лицо у Келвина было каменным, глаза потухшими. Он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Что случилось?» — спросила она, держась на расстоянии от Келвина. Кит взяла с тумбочки гребень и провела им по волосам. «Что такое?» «Я пытался достучаться до тебя вчера вечером», — хрипло сказал он. «Но ты, видно, так напилась, что ничего не слышала». «Что произошло?» Снова спросила она, глядя на себя в зеркало. Под глазами у Кит висели мешки. Вид у нее был изможденный. Нахмурясь, Кит отвернулась. «Неприятности!» Помолчав, он спросил, «У тебя есть пишущая машинка?» Она удивленно поглядела на него. У Кит заболела голова. «Пишущая машинка? Да. Зачем она тебе? Где она?» Кит указала на обшарпанную портативную машинку, стоящую у стены Келвин взял ее, положил на кровать и снял крышку. Это была старая Смит-корона. «Она работает?» «Да. В чем дело?» «Я напечатал ту проклятую записку для Элис на банковской машинке. Полиция установила, что использовали стандартный ремингтон с дефектными литерами. Если они его обнаружат, мы погибли. Она застыла. Глаза ее расширились». — Вот чего стоит твой хваленный план! Едва не завизжала она. Что ты собираешься делать теперь? — Говори тише. — Я уберу Ремингтон, а вместо него поставлю эту машинку. Он кивнул в сторону Смит-короны. — Если меня спросят, скажу, что нашел ее в банке. Лэмп при смерти, его не станут допрашивать. Элис тоже меня не выдаст. — Куда ты денешь Ремингтон? — Спрячу в подвале. Она немного успокоилась. — Тогда забирай портативную машинку и уходи. — Я еще не закончил. Ты должна взять назад то письмо, что ты отправила своему адвокату. — Похоже, ты не отдаешь себе отчета, в каком положении я окажусь. — Случись, что с тобой, — сказал Келвин, стараясь не выдать голосом своего волнения. — Ты столько пьешь, что можешь умереть в любой момент. — Что тогда будет со мной? Ядовитая усмешка тронула ее губы. — Ты пытался меня убить, помнишь? — Какое мне дело до твоей судьбы? — Пошел прочь. — Дай мне это письмо. — Ты его не получишь. Они с ненавистью посмотрели друг на друга. Затем Келвин, поняв, что она не отдаст ему письмо, внезапно пожал плечами. «Позже он найдет способ нажать на нее», — подумал Келвин. «Сейчас у него нет времени на решение этой проблемы. Его ждут более срочные дела». «Ты знаешь, что Айрис переходит ко мне?» — сказал он. «Вечером ты так накачалась, что могла все забыть». «Знаю», — ответил Кит, странно посмотрев на Дэйва. Я пыталась отговорить ее, но не смогла. «Учти, если ты что-нибудь позволишь себе, я тебя убью без предупреждения». Ему стало не по себе от злобы, горевшей в ее глазах. Он вспомнил о револьвере. «Откуда у тебя оружие?» — спросил Кэлвин, глядя на кит. «Осталось от мужа», — сказала она. «Он научил меня обращаться с ним. Я неплохой стрелок, Дэйв». Он только рукой махнул. «Отдай мне револьвер! В твоем состоянии опасно иметь оружие!» «Послушай, отдай его мне!» «Кит ухмыльнулась, ты его не найдешь. Уходи!» «Я, должно быть, рехнулся. Если выбрал партнером тебя, — сказал он, с трудом сдерживая желание схватить ее за горло и задушить. «Думаешь?» — она засмеялась. «Да, теперь мы крепко связаны. Когда поженимся? Какая будет пара? Я хочу поскорее выбраться из этой дыры и начать тратить деньги». — Дай бог, чтобы тебе вообще удалось к ним когда-нибудь прикоснуться. Полиция ищет их повсюду. Проверки подвергаются посылке на почте и все виды багажа. Вероятно, мы сможем забрать деньги гораздо позже, чем я предполагал. — Мне нужны деньги сейчас, — сказала Кит с яростью, глядя на Келвина. — Я не дотяну до конца недели. Верните те триста долларов, что я дала тебе взаймы. — Где я возьму их? Они ушли на покупку автомобиля. — — Так забери деньги из банка. Они мне нужны. Возьми заработную плату. — Перестань пить, и тебе будет хватать на жизнь, — сказал Кэлвин. Схватив пишущую машинку, он ушел к себе. В течение нескольких минут Кэлвин смотрел в окно. Ночь прошла плохо, голова была тяжелой, в теле чувствовалась разбитость. Все шло не по плану. Слава богу, что его пригласили на это совещание. Не узнай он о пишущей машинке... Беды ему не миновать. Кэлвин прижался горячим лбом к оконному стеклу. Надо незаметно пронести Смит Корону в банк. Теперь необходимо следить за каждым своим шагом. Стоит один раз оступиться, и его тотчас схватят. Он отвернулся от окна, открыл шкаф и вытащил свой чемодан. Положил в него машинку, прикрыл ее одним из костюмов, взглянул на часы без десяти семь. Надо прийти в банк пораньше и убрать Ремингтон в подвал. Он спрячет его в один из боксов. Взяв чемодан, он спустился в кухню, сварил чашку кофе и отнес ее в гостиную. В доме было тихо. Келвин сел, выпил кофе и закурил сигарету. Начал обдумывать дальнейшие действия. Да, положение серьезное. Идея с Джонни Эйкром себя не оправдала». Догадаются ли они в конце концов, что Эйкр это он? Вряд ли, — решил Келвин. Плохо то, что они считают Эйкра местным жителем. Необходимо пустить их по ложному следу, отвести подозрения от себя. Но как? Он подумал об Айрис, спящей наверху. Она может ему пригодиться. Эта задумка отложилась у него в мозгу. Премия сделала ситуацию еще более опасной. От Кэлвина не ускользнуло, как изменилось выражение лица Треверса, когда Мерфи сообщил об обещанном вознаграждении. Кэлвин без труда прочитал мысли Треверса. Получив 60 тысяч долларов, Треверс встанет на ноги. Он сможет жениться на Айрис, увезти ее из Питцвилла. Неожиданно Кэлвин обрадовался тому, что он выбрал в помощнице Кит. В крайнем случае Кит защитит его от Треверса. Не отправит же Кен свою будущую тещу в газовую камеру. Шериф и Истон слабые противники. Если Треверс вычислит меня, рассуждал Келвин, я сумею заткнуть ему рот. Уверенность возвращалась к Келвину. Надо быть осторожным. Но если положение ухудшится, у него есть способ надавить на Треверса. Келвин подъехал к банку в начале девятого. Он поставил машину на стоянку, взял чемодан и направился через проезжую часть к главному входу, Дойдя до короткой дорожки, ведущей к банку, он увидел Треверса, выходящего из конторы шерифа. Кен быстро приближался к Келвину. Управляющий остановился. Он не испытывал страха. Этот высокий, длинноногий парень, может, и правда умен. Но Келвин знал, что он в силах нейтрализовать помощника шерифа. Дэйв шагнул ему навстречу. — Здравствуйте, — сказал, улыбнувшись Келвин. — Есть новости? Треверс покачал головой и бросил взгляд на чемодан — — Пока нет. — Вы пришли рано. Он замолчал, потом спросил, что, уезжаете? Кэлвин рассмеялся. К сожалению, нет. — Костюм надо сдать в химчистку. — Да. — Рано. У нас ревизия. День-другой придется попотеть. Он посмотрел на Треверса, не мигая. — Айрис вызвалась помочь. Она вам говорила? — Она займет место Элис. Треверс кивнул. — Да, говорила. Сухо проговорил он. Возникла пауза. Мужчины пристально смотрели друг на друга. «Айрис мне очень пригодится», — сказал наконец Келвин, едва скрывая усмешку. «Желаю вам получить эту премию. Шестьдесят тысяч. Это деньги. Не дайте Истону вас обойти». «Не дам», — тихо произнес Треворс. «Они достанутся мне». «Удачи вам». Келвин улыбнулся с подкупающей искренностью и пошел к банку. Он почувствовал, что Треворс не спускает с него глаз. Внезапно Треворс окликнул Келвина «Эй!». У Келвина похолодела спина. Он повернулся лицом к Кену. Треворс поравнялся с ним, сделав пять шагов. «Забыл спросить, что за пишущая машинка у вас в банке?» Келвин поднял свои светлые брови. Усилия, затрачиваемые Дэйвом на то, чтобы лицо его не выдавало волнения, заставили сердце управляющего биться чаще. «Пишущая машинка?» Недоуменно повторил он и улыбнулся шире. «А, да, понимаю, вы ищете стандартный ремингтон с дефектными литерами. Боюсь, тут вам не повезло. Мы пользуемся портативной Смит-короной. Сам не знаю почему, она уже стояла тут, когда я приехал». «Портативная машинка?» Треворс посмотрел на Келвина. «Странно, правда?» «Дорогой мой, меня самого удивляет прижимистость банка», — сказал Келвин. «Наш филиал не слишком велик. Нам редко приходится печатать письма». Он заметил испытующий взгляд Треверса. Еще что-нибудь вас интересует? — Нет, спасибо. Тогда я пойду. Кивнув, Кэлвин повернулся и зашагал к банку. Он отпер дверь, вошел в здание и повернул ключ в замке. — Да, — подумал Кэлвин, горячо, очень горячо. Он опустил чемодан на пол и быстро прошел за стойку, возле которой находился Ремингтон. Кэлвин взял его и отнес в подвал. Пятнадцать минут ушло на то, чтобы отыскать... Практически пустой бокс, он поместил туда пишущую машинку, потом поднялся наверх и извлек Смит корону из чемодана, установил ее на фетровый коврик, на котором стоял Ремингтон. Келвин забрал из почтового ящика корреспонденцию и отправился работать к себе в кабинет. За несколько минут до девяти часов появилась Айрис. Келвин открыл дверь и впустил девушку, которая неуверенно улыбнулась ему. Она плохо спала в эту ночь. Айрис пыталась отогнать от себя подальше подозрения, которыми поделился с ней Кен, но чем дольше она обдумывала его слова, ворочаясь на постели, тем более убедительными казались ей аргументы Треверса. «Вы ушли рано», — равнодушным тоном произнесла она. «Фло сказала мне, что вы уже давно отправились в банк. Почему вы не взяли меня с собой? Зачем вам не досыпать из-за меня? Я жду ревизоров, они появятся с минуты на минуту. Проходите, поможете разобрать почту». Идя вслед за ним в кабинет, Айрис заметила стоящую у стойки портативную пишущую машинку. Девушка непроизвольно остановилась и посмотрела на нее. Кэлвин молча взглянул на Айрис, которая замерла, уставившись на Смит-корону. Он насторожился. О чем она задумалась? — спросил он себя. — Может, Треворс сказал ей о Ремингтоне, велел шпионить за мной? Он подозревает, что Эйкар — это я? — вполне вероятно. — Иначе почему он стал бы интересоваться пишущей машинкой?» Келвин произнес, «Машинка, не ахти, да? Ну, ничего лучшего, к сожалению, я вам предложить не могу. Я уже просил руководство главного банка прислать что-нибудь новей, но они не торопятся». Айрис отвела глаза от пишущей машинки и заставила себя скрыть волнение. Она заметила, что Смит Корона стоит на фетровом коврике, предназначенном для машинки значительно больших размеров. «Ничего», — сказала она, — «мне нравится мягкая клавиатура портативной машинки. У Кит есть точно такая же, я часто ее пользуюсь». «Да? Значит, это вас устроит? Ну, ладно, пойдем, взглянем на почту». Айрис едва не поддалась соблазну броситься к машинке и обследовать ее. Она показалась девушке удивительно знакомой. Айрис чувствовала на себе внимательный взгляд Келвина. Его голубые глаза были непроницаемы. Входя в кабинет, они услышали стук — «Это ревизоры», — сказал Кэлвин, «Пойду, открою». Ревизоры вошли в банк, обменялись рукопожатиями с Кэлвином и кивнули Айрис. В течение следующего часа Келвин, с поразившей девушку терпеливостью, объяснял ей правила регистрации банковских операций. В начале одиннадцатого появился первый клиент. Кэлвин занялся им. Оставшись без присмотра, Айрис подошла к портативной машинке. У нее был повод воспользоваться ею, — В течение последнего часа Кэлвин продиктовал девушке несколько писем. Она уселась на высокий стул, думая о том, что совсем недавно на нем сидела Элис. Айрис взглянула на машинку и обомлела. Это была Смит-корона, принадлежащая Кит. Девушка тотчас узнала ее. На поверхности металлической крышки виднелась глубокая царапина. Две клавиши слегка пожелтели. Ошибиться Айрис не могла. Сердце, потрясенный Айрис, выпрыгивало из груди, но девушка все же отпечатала письмо. Она часто поглядывала на фетровый коврик. На нем остались углубления от ножек другой, более крупной машинки. Лишь в 12, когда начался перерыв, Келвину удалось остаться наедине с Айрис. Клиенты и ревизоры отняли у него все утро. Теперь он мог подойти к Айрис и взять подготовленные ею письма. — Ну что, привыкаете? — спросил он. «Нравится работа?» «Да, конечно, Айрис попыталась выдержать пристальный взгляд Дэйва, но ей не удалось это сделать. Чтобы скрыть смущение, девушка встала со стула и отошла в сторону». «За ней надо следить», — подумал Келвин. «Она становится враждебной. Видно, узнала машинку. Черт возьми, я должен был это предвидеть. Если Тревор послал Айрис шпионить за мной, ее надо остерегаться». «Вы поедете домой на ленч?» — спросил он Айрис, когда ревизоры покинули банк. «Я обычно хожу в ресторан, там неплохо кормят. Составите компанию?» «Я поеду домой», — быстро ответила Айрис. «Спасибо, на автобусе всего десять минут. Как хотите, я запру, Вступайте. Айрис прошла в туалет и надела пальто. На стеклянной полке над раковиной лежала пачка бумажных салфеток и крем для лица, оставленные Элис. Эти предметы напомнили Айрис о судьбе несчастной девушки, и она вздрогнула. Айрис торопливо покинула туалетную комнату, спеша уйти из банка, чтобы не оставаться наедине с Келвином. Наружная дверь была уже заперта. Управляющий ждал ее, стоя у порога своего кабинета. Айрис почувствовала, как сжалось ее сердце, когда проницательные голубые глаза Дэйва скользнули по ней. Она застыла. Келвин и Айрис посмотрели друг на друга. Дэйв внезапно улыбнулся. Но Айрис ощутила, что она боится его. «Можете воспользоваться моим автомобилем, если хотите», — сказал Келвин. «Нет, спасибо. Я не люблю ездить на чужих машинах». Она шагнула к двери. Не дожидаясь, пока он отомкнет ее, Айрис повернула ключ, распахнула дверь и быстро вышла на улицу. Келвин посмотрел ей вслед. Злоба изуродовала его полное лицо. Айрис испытала облегчение, увидев выходящего из конторы Кена. Треверс направился к девушке, — Она едва удержалась, чтобы не броситься к нему. За те несколько секунд, что прошли до их встречи, Айрис успела взять себя в руки. — О, Кен, вечно ты словно из-под земли вырастаешь, — сказала она, улыбаясь. — Не говори мне, что тебя снова отпустили на час. Кен не обратил внимания на прохожих, обнял ее и поцеловал. — Я тебя ждал, милая, — проговорил он. — Старик позволил мне угостить тебя ленчем. — Замечательно. Я собиралась ехать домой. — Идем в ресторан. Там неплохо кормят. Вспомнив, что туда собирался пойти Келвин, Айрис сказала «Нет, пойдем в другое место, только не туда». Треворс удивленно посмотрел на нее, брови его поднялись. Он заметил, что Айрис не в своей тарелке. Взяв девушку под руку, Кен повел ее к машине. «Хорошо, я знаю одно кафе. Там кормят хуже, чем здесь, но все же вполне сносно». Они молча подошли к автомобилю и сели в него. Когда Треворс завел мотор... Айрис еле слышно произнесла «Извини меня, Кен, за вчерашнее. Я теперь думаю, ты прав насчет Келвина». Треворс пристально посмотрел на девушку. «Что заставило тебя изменить свое мнение?» Айрис рассказала ему о портативной пишущей машинке. «Она принадлежит Кит», — произнесла девушка. «Я еще позавчера печатала на ней. Она стоит на коврике, который вели для нее. На фетре остались следы ножек стандартной машинки». Треверс с жадностью ловил каждое ее слово. Он вспомнил чемодан в руках Келвина. «Ну вот, мы продвигаемся вперед. Сегодня утром я спросил его, что за машинка в банке. Келвин ответил, что в момент его прибытия там уже стояла Смит Корона. Мы поймали его на первой лжи. Он услышал о Ремингтоне на вчерашнем совещании. Мы сами ему подсказали. Ремингтон должен находиться в банке. У Келвина не было возможности вынести его». Не догадываешься, где он мог спрятать машинку?» Бедная Айрис, взволнованная не меньше, чем Тревор, задумалась. «Там не так много подходящих мест. Шкаф в его кабинете, туалет, подвал. Тебе трудно поискать там?» «Не знаю. Вряд ли он оставит меня в банке одну. Я не имею права заходить в кабинет Кэлвина в его отсутствие. Ты можешь получить ордер на обыск?» «Могу, но этим я окажу услугу Истону». Он не меньше моего хочет премию. Я не должен раскрывать свои карты, пока доказательства не собраны. Треворс задумался. «Послушай, там в делах наверняка подшиты сотни вторых экземпляров писем, отпечатанных на Ремингтоне. Ты не раздобудешь для меня одну копию, все равно какую? Я установлю, тот ли это Ремингтон, который мы ищем? С таким аргументом в руках можно просить ордер». Айрис тяжело вздохнула. Я не перестаю думать о Кит. Понимаю, но пусть лучше она узнает правду до свадьбы, чем после нее. Раньше или позже его схватят, это ты понимаешь? Девушка неуверенно кивнула. Да, хорошо. Я принесу тебе копию письма. Думаю, это удастся сделать. Мне как раз надо подшить в дело кое-какие бумаги. Вечером ты получишь экземпляр. Но Айрис ждала неудачи. Келвин увидел, что Треверс встретил девушку, Он посмотрел вслед отъезжающей машине Кена. Дэйв запер банк, отправился в ресторан и, как обычно, сел за угловой столик. Он заказал ленч и в ожидании еды принялся размышлять. Келвин не сомневался в том, что сейчас Айрис рассказывает Треворсу о портативной машинке. Как поступит помощник шерифа? Попросит ордер на обыск? Они не смогут открыть индивидуальные сейфы, но им не нужен сам Ремингтон. «Достаточно заглянуть в папки с делами. Если они сделают это, он погиб». Официантка поставила перед ним тарелку супа, и он начал механически поглощать пищу. «Зачем Треверсу ордер на обыск?» — подумал Келвин. «Достаточно попросить Айрис прихватить копию какого-нибудь письма. Это самый разумный ход. Придется следить за ней. Но если девушке не удастся получить экземпляр, как поступят они тогда?» Он наспех закончил ленч, и вернулся обратно в банк. Подошел к несгораемым шкафам с делами, замкнул их и убрал ключ, затем сел за стол у себя в кабинете. Айрис возвратилась в банк одновременно с ревизорами. Келвин впустил их, он посмотрел на девушку и увидел, что она возбуждена. Она прошла мимо управляющего и скрылась в туалетной комнате. В течение следующих нескольких минут Келвин занимался клиентами. Он видел, как Айрис, выйдя из туалета, прошла к своему столу, взяла копии отпечатанных ею писем и направилась к несгораемому шкафу. Келвин обменивал клиенту чек на наличные. Пересчитав купюры, он заметил, что Айрис пытается открыть шкаф. Келвин вручил посетителю деньги, кивнул ему и подошел к девушке. Он протянул руку, я сам подошью их в дело, — сказал он, приветливо улыбнувшись, — у меня особая система. Айрис тут все перемешала, я еще не навел полный порядок. Не глядя на Келвина, Айрис протянула ему вторые экземпляры. «На вашем столе лежит несколько входящих. Их надо зарегистрировать», — произнес Келвин, вытаскивая из кармана ключ и отпирая шкаф. «Займитесь ими, пожалуйста». Она заставила себя заглянуть в его голубые глаза. В них затаилась насмешка, от которой Айрис стала не по себе. Теперь она знала точно, стоящий перед ней человек не только вор, но и убийца. В этот короткий период времени, когда они смотрели друг на друга, Айрис интуитивно поняла, Кэлвин знает о том, что она считает его убийцей Элис. Идя к своему столу, девушка отчаянно боролась с охватившей ее дрожью. В начале пятого Джеймс Истон покинул кабинет шерифа и направился в банк. С утра он получил множество бесполезных донесений, язва мучила его, агент ФБР устал и отчаялся. Ремингтон до сих пор не был найден, и никто не сообщил новой информации о Джонни Эйкре. Все ремингтоны из списка, представленного местным магазином, кроме одного, подверглись осмотру. Последнюю машинку, подлежащую проверке, пять лет назад приобрел банк. Истон не надеялся на то, что в банке его ждет удача. Он решил сам взглянуть на этот ремингтон ради возможности побеседовать с Келвином. Истон был человеком впечатлительным. Келвин поразил его воображение. Истон хотел быть похожим на Келвина. Когда-то детектив мечтал научиться классно играть в гольф, но так и застрял на уровне начинающего. Он завидовал всем рослым, атлетически сложенным мужчинам. Он завидовал обаянию Келвина и непринужденности его манер. Ему казалось, что у Келвина смекалки больше, чем у него. Истона, шерифа и Треверса вместе взятых. «Только Кэлвин способен найти ключ к загадке Джонни Эйкра, думал Истон. Сам он зашел в тупик с этим делом. Детектив надеялся, что Кэлвин подбросит свежую идею и поможет получить премию. Мысли об обещанном вознаграждении не давали покоя агенту ФБР. Он прошел по дорожке, ведущей к банку, и постучал по почтовому ящику. Дверь была заперта. Вскоре она открылась, и Кэлвин вопросительно посмотрел на Истона. «Не уделите мне минуту!» — мистер Келвин спросил Истон, вытирая лицо с мятым платком. «Или вы заняты?» «Я занят, но вы проходите», — сказал Келвин. «У нас ревизия. Что-нибудь срочное?» «Нет, не очень. У вас здесь есть ремингтон?» «Проходите. Вы хотите купить машинку этой марки?» Келвин запер за ним дверь. «Мы все еще ищем тот ремингтон», — начал было Истон, — Но Кэлвин положил ему руку на плечо и повел в свой кабинет. «У вас утомленный вид», — сказал управляющий. «Слишком много работаете. Присядьте. Пусть ваши ноги отдохнут». Истон позволил отвести себя в кабинет, но он успел заметить посмотревшую на него Айрис. Истон всегда обращал внимание на хорошеньких девушек. Он подумал, она чертовски привлекательна. «Везет же этому Кэлвину! Он женится на потрясающий кит Лоринг!» и теперь эта девушка заняла место Элис. Истон вспомнил о Мэвис Харт. Ее рядом нельзя поставить с этой красоткой. Какие крупные глаза! А волосы шелковистые, вьющиеся. Келвин закрыл за собой дверь кабинета, указал Истону на кресло и сел на стул. — Хотите сигарету? Истон сделал гримасу, не притрагиваясь к ним. Это сущий яд. «Вы, наверное, правы. А я жить без него не могу», — отозвался Келвин и закурил. Он передвинул нож для вскрытия конвертов вправо. Выражение его лица оставалось искренним и дружелюбным, но мозг Келвина поддался панике. Неужели Треворс сказал Истину о машинке? «Надо быть осторожным. Теперь Треворс знает о том, что Смит Корона принадлежит Кит». «Что там насчет пишущей машинки?» «Мы проверяем все ремингтоны, приобретенные в Питцвилле», — сказал Истон. Но, «Кажется, пару лет назад один ремингтон был доставлен в банк. Мы ищем машинку, которой пользовался Джонни Эйкер. Вы не позволите взглянуть на ваш ремингтон?» «Я бы с радостью позволил. Только у нас нет его уже год. Я помню, Элис говорила мне, что ремингтон уронили, и он полностью вышел из строя. Элис на какое-то время брала другую машинку». Она отдала ее после моего приезда. Я печатал на своей, но она старая и быстро сломалась. Тогда я попросил у моей невесты ее Смит-корону. — Сейчас эта машинка здесь. Истон пожал полными плечами. Он и не рассчитывал обнаружить в банке тот самый ремингтон, который их интересовал. — Я спросил на всякий случай, — сказал он. — Так, для галочки. — Теперь займемся даунсайдским списком. Там свыше пятисот машинок. Кэлвин сделал затяжку и расслабился. За последние три минуты спина его взмокла от пота. «Как продвигается расследование?» «Есть прогресс?» — спросил он. «Пока нет», — произнес Истон, почесав пальцами шею. «Мы обложили этого парня, а ухватить не можем. Чисто он сработал. На машине нет отпечатков. В наших досье он не значится. Остается только пишущая машинка, но я не очень-то верю в эту затею. Думаю, он слишком хитер, чтобы попасться на этом». Наверное, он воспользовался услугами машинописного бюро. Я бы на его месте поступил именно так. — Вот что мне следовало сделать, — подумал Келвин. — Да, Ремингтон может меня выдать. Хотя этот болван об этом и не догадывается. — Желаю удачи, — сказал Дэйв. — Премия внушительная. Шестьдесят тысяч долларов. Готов поспорить Треверс, землю роет, чтобы не упустить ее. Истон хмыкнул. Келвин прочитал его мысли. Весь день агент ФБР думал о том, что Треворс способен обставить его в борьбе за премию. «Треворс умен, но я должен опередить его», — сказал себе Истон. «Получив вознаграждение, я смогу начать новую жизнь». «У вас нет идей, мистер Келвин?» — спросил агент, откинувшись на спинку кресла и прижав руки к животу. «Как бы вы поступили на моем месте?» Келвин, улыбнувшись, пожал плечами «Не знаю, у меня нет опыта в таких делах, это по вашей части». Он замолчал. Только Истон собрался что-то произнести, как Келвин продолжил «На вашем месте я сконцентрировал бы внимание на удаленных ресторанах и кафе, где могли видеть Элис. Мне кажется, в те три-четыре вечера в неделю, когда Элис вместо того, чтобы готовиться к экзамену, убегала к нему на свидание, они куда-то уезжали». Если, конечно, исключить вероятность того, что они нежничали, сидя в автомобиле. Но Элис не похожа на девушку, склонную к нежничанию. Наверное, Эйкр возил ее в какой-нибудь мотель, ресторан, где Элис никогда прежде не бывала. Она должна была клюнуть на романтическую обстановку. Знаете, музыка, мягкое освещение. Если вы объедете все такие заведения в радиусе 30 миль от Питсвилла, вы наверняка отыщите то, которое они посещали. Дело хлопотное». Но я не упустил бы такого шанса. А найдя это место, вы, вероятно, смогли бы узнать, где жил Эйкер. Вам стоит составить фоторобот на основании показаний тех людей, которые видели преступника, и опубликовать его в газетах, показать по ТВ. «Мы этим занимаемся», — сказал Истон, — и глаза его неожиданно загорелись. «А другая ваша идея не дурна?» Он поднялся. «Не буду отнимать у вас время. Какую хорошенькую девушку вы нашли? Кто она?» Истон указал пальцем на дверь и подмигнул Келвину. «Это моя будущая падчерица». Дэйв повернулся к Айрис. «Она выходит замуж за Треверса». Истон почувствовал себя обделенным. «Все, кроме него, отхватили себе красоток». «Повезло ему», — сказал он. «До свидания». Они прошли к двери банка. Айрис посмотрела на них. Она слышала, что сказал Келвин о пишущей машинке. Истон с благодушной улыбкой на лице пожимал руку Келвина, Айрис поняла, что управляющий обвел Истона вокруг пальца. В начале седьмого Келвин отпустил ее домой. Он оперся о стойку и посмотрел на девушку. В его насмешливых глазах горело вожделение. — Ну, надеюсь, первый день вас не разочаровал, — сказал Дейв. Уверен, мы сработаемся. Я приду не раньше восьми. Ревизоры еще потрудятся, но сегодня у них последний вечер. Айрис с радостью покинула банк. Она быстрыми шагами направилась к остановке и спустя несколько минут села в автобус, который довез ее до пансиона. Сойдя у перекрестка, она пошла домой. Возле газона стояла машина Кена. Треверс прислонился к автомобилю, держа дымящуюся сигарету между пальцами. — Привет, — сказал он, шагнув навстречу девушке, — я только что из Даунсайда. К семи надо вернуться в контору. Решил подождать тебя. Удалось? Она поведала ему о том, что произошло. Заметив тревогу на лице Айрис, Кен понял, что девушка напугана. «Он хитер», — сказал Треверс, обнимая Айрис. «Хорошо, придумаю что-нибудь другое. С тебя достаточно. Предоставь это дело мне». «Нет». Айрис отстранилась от Треверса. «Я с тобой, Кен. Он наш общий противник». «Келвин появится не раньше восьми. Я загляну в его комнату. Вдруг деньги там». «Если их там нет, значит, придется поискать в банке». Теперь Треворс охватило беспокойство. «Этот человек — убийца», — сказал Кен. «Если он застанет тебя...» «Нет, не стоит. Я сам справлюсь». «Я зайду в его номер», — тихо проговорила Айрис. «Что надо сделать?» Треворс заколебался. Чувствуя, что этот шаг способен приблизить их к премии, он сказал. «Действуй быстро. Триста тысяч долларов мелкими купюрами занимают много места». Проверь под кроватью, в шкафах, чемоданах, обнаружишь запертый чемодан, прикинь его вес. Если что-нибудь найдешь, позвони мне, но прежде убедись, что тебя никто не слышит. Возьми с собой веник на случай неожиданного появления Келвина. Скажешь, что Фло не успела подмести в номере. Договорились?» Бледная, но решительно настроенная, Айрис кивнула. «Да». Она поцеловала его. «Если что-нибудь найду, я тебе позвоню». Кен взглянул на часы. «Мне пора». «Старик ждет, когда я вернусь, чтобы отправиться ужинать». Он обнял девушку и поцеловал ее. «Если ты боишься, не делай этого, милая. Я сделаю». Она посмотрела, как Кен сел в машину и уехал, потом быстро зашагала к дому. Окна второго и третьего этажей были темными. Открыв входную дверь, Айрис услышала звук включенного телевизора. Девушка остановилась. С кухни доносился звон посуды. Айрис догадалась, что Кит готовит обед». Девушка повесила пальто, потом прошла в чулан и взяла веник. Поднимаясь по лестнице, Айрис увидела вышедшую из кухни Кит. Девушка замерла. — Явилась, значит? — Я уже отвыкла видеть тебя в такое время, — сказала Кит, прислонившись к дверному косяку. — Это выглядит пристойней, чем возвращаться в два часа ночи. — Как тебе работалось с моим красивым женихом? — Нормально, — ответила Айрис, чувствуя, что кровь прилила к ее лицу. Кит пристально посмотрела на дочь. Женщина побледнела, капельки пота выступили на ее верхней губе. Айрис поняла, что мать сильно пьяна. «Я рада». «Он к тебе прикасался?» Келвин умеет ласкать. «Кит, пожалуйста, не скромничай. Ты уже должна знать, что такое мужчина. Если он дотронется до тебя, скажи мне. Я его убью». Я предупредила Келвина об этом. Айрис побежала по лестнице. Наверху она остановилась и прислушалась. До нее донесся звук неуверенных шагов кит, вернувшийся в кухню. Девушка вздрогнула, потом взяла себя в руки и направилась в комнату Келвина. У порога она замерла, потом повернула ручку и вошла в номер. Пройдя в полумраке через комнату, задернула шторы, потом бросилась к выключателю и зажгла лампу. Заткнув веник за пояс, Айрис обвела взглядом комнату. В ней было мало потайных мест. Заглянув под кровать, Айрис ничего там не обнаружила. В углу стоял истасканный чемодан, она подняла его, но он оказался пуст. Айрис прошла к шкафу и открыла дверцу. На полке лежали носовые платки и белье. Она переложила вещи, желая удостовериться в том, что под ними ничего нет. С отчаянно бьющимся сердцем Айрис распахнула дверцу другого отделения. Там висели рубашки и галстуки. Поняв, что в комнате Кэлвина денег нет, она погасила свет — и бесшумно вышла в коридор. Айрис услышала на лестнице тяжелые шаги, сердце ее пропустило удар, девушка посмотрела вниз, Кэлвин, мурлыча себе под нос, поднимался быстро, энергично, Айрис юркнула в комнату Кит и закрыла за собой дверь. Девушка услышала, как Кэлвин вошел в свой номер и щелкнул выключателем. Она прижалась к стене, сердце трепетало в груди Айрис, дыхание участилось, она замерла. Подъезжая к гаражу, Кэлвин заметил свет в своем окне. Он освободился раньше, чем предполагал. Выйдя из машины, Дэйв направился к входной двери и еще раз посмотрел на освещенное окно. Интересно, кто там? Сначала он подумал о Кит, потом решил, что вероятнее всего это Айрис. Он стремительно взлетел по ступеням лестницы и вошел в номер. К его удивлению, комната оказалась темной. Он включил освещение, «Здесь была Айрис», — догадался Кэлвин. «Значит, она шпионит по заданию Треверса. Что ж, скоро придется поговорить с ней на чистоту. Ситуация становится слишком опасной». Громко топая ногами, он приблизился к внутренней двери, повернул ручку и зашел в комнату Кит. Услышав его шаги, Айрис зажгла свет. Увидев Кэлвина, она побледнела. Кэлвин, самоуверенно улыбаясь, разглядывал девушку. «Привет». — Это вы были сейчас в моей комнате? Он заметил, что она колеблется, потом Айрис произнесла с дружью в голосе. — Да, Фло забыла подмести. Я обещал ей сделать это. Его губы растянулись еще сильнее. — Большое спасибо. Я решил, это Кит. Он отступил назад, в его голубых глазах притаилась насмешка. — Пойду приму душ. Обед, наверное, уже почти готов. Я вернулся раньше, чем предполагал. Айрис молчала. Она боялась, что он услышит, как стучит ее сердце. Кивнув, Дэйв закрыл за собой дверь. Айрис стояла и слушала, как Келвин напевает, расхаживая по своему номеру. Девушка прижала руки к груди.